Он нырнул за занавеску у выхода, а она стояла во дворике, где одуряюще пахло прелыми яблоками. А, вон их целая куча лежит. Выходит это вино прямо тут делают, что ли? Неужели сейчас появится мой будущий муж? Господи! Как это всё будет? И надо ли кому-нибудь говорить об этом? Нет. Буду молчать, как партизан на допросе, чтобы не сглазить. Но ведь чудеса всё-таки случаются. Вон Нателла с нашего курса вышла замуж за знаменитого канадского хоккеиста, приехала в Канаду на неделю к подруге. И вернулась оттуда уже невестой. А какая у них была свадьба! А у нас? А у нас свадьбы не будет, скорее всего. А хочется белые платья, цветы в волосах. Мне пойдёт. Но он наверняка не захочет или согласится только ради меня. А это не нужно. Господи, господи, да о чем я? Он небось сейчас забудет о своём предложении как о смерти. Ясно, что спьяну зболтнул. Ну, что невеста заждалась? Она опять вспыхнула. А тебе никуда не надо забежать. Ты не стесняйся. Нет, спасибо. Я бы не стала стесняться. Вот ты умница. Вот что значит разница поколений. В моё время девушки стеснялись. Ты, кстати, знаешь, сколько мне лет? Ну, конечно. И тебя это не пугает? Нисколечко? Мака. А да я тебя поцелую. И он стал целовать. Её благо уже стемнело. А потом во дворике появилась шумная компания и спугнула их, и они пошли по вечерним улицам, взявшись за руки и болтая о какой-то чепухе. А мы не заблудимся? Фёдор Васич. Я же могу всегда спросить дорогу. Нет, по этой улице мы не пойдём. Она мне не нравится. Так они и шли по тем улицам, которые нравились ему. Иногда останавливались и целовались, самозабвенно и весело хохотали, сами не понимая над чем. Ему было хорошо и немного страшновато от её молодости, но он и сам молодел рядом с ней. Наконец они вышли к реке. В воде отражались фонари. Они остановились на мосту. Знаешь, я ужасно люблю воду, любую. Могу часами смотреть на реку. А уж на море тем более завораживает и так хорошо думается, но рядом с тобой думается только об одном. Вдруг, ох, Рип, он ты прости, я я всё понимаю. тихо сказала она. Но мы не будем спешить. Да? Конечно. Если вы не передумаете. Голос у неё сорвался, то что? То приходите ко мне в Москве. У меня двухкомнатная квартира. Я живу одна. Мака, ты Знаешь, мне сначала не нравилось имя Мака, А сейчас ужасно нравится. Оно такой же милый, как ты, оно тебе идёт. Я напишу про нас повесть или рассказ и назову Вы уже говорили: "Вино из яблок", да? Нет. "Вино из яблок и воды майна". Красиво. И о чём он будет? Я же сказал: о нас. а девочке, в которую вдруг влюбился немолодой мужик и сделал ей предложение, а она боится, что это с пьяну, потому что тоже влюбилась в него. Ты же влюбилась в меня? Да. И боишься, что я сделал тебе предложение с пьяну? Боюсь, тихо ответила Мака. Напрасно. Он вдруг вытащил из кармана мобильный телефон. Сейчас Ещё не поздно звонить твоей маме. Маме? Зачем? Перепугалась Мака, чтобы попросить у неё твоей руки. Говори номер. Мама, наверное, уже спит. Ничего. Разбудим ради такого дела. А давайте позвоним утром. Боишься, что я к утру передумаю и только зря переполошу твою маму? Ну почему ты такая недоверчивая? Он вдруг расхохотался. Её бросило в жар. Что это с ним? Я понял. Я всё понял. Знаешь, у нас в гостинице живёт одна тётка. Пишет какие-то дамские романы. Я на стенде видел, один её роман называется Все мужики козлы. Ты тоже так считаешь? Она засмеялась, но ничего не ответила, видимо, была согласна с дамской писательницей. Его это умилило, его сейчас всё умиляло. Я, вероятно, тоже всё-таки не подарок, но поверь, я никогда вот так с ходу, с первого взгляда. Правда, Макка, ты мне нужна. Пока тебя не встретил, не знал чего хочу, а вот увидел и понял. Ну что, Звони им маме. Наверное, да. Да. Она опять умилилась. Мама, это я. Мамочка. Мамочка, я тут счастлива. Да-да, мам, мам, погоди. С тобой хочет поговорить один человек. Ты помнишь? Ты читала Медленно, но верно. Это Фёдор Васильевич Головин. Да, и он хочет тебе что-то сказать. Добрый вечер, Мария Дмитриевна. Это Головин. Добрый вечер. В красивом, чуть хриплаватом голосе мамы звучало недоумение. Мария Дмитриевна, я Я прошу у вас руки вашей дочери. Вам это может показаться чересчур скополитным решением, но так иногда бывает в жизни. Увидели друг друга и всё. Вы пьяны, молодой человек. О, нет, всё не так, Мария Дмитриевна, я не пьян. Всего несколько стаканчиков натурального яблочного вина, и я уже не молодой человек. Мне 44, но тем не менее я влюблён как бобик. И прошу вас, послушайте, вы не молодой человек. Мне плевать, сколько и чего вы там выпили, но по телефону такие дела не делаются. Вот вернётесь в Москву, приходите, познакомимся, поговорим. Передайте ко трубку Маки. И всего наилучшего. Мам, мамочка, я такая счастливая. Да, да. Ладно, пусть так. Но ты подготовь папу и бабушку, ну пожалуйста, мам. Ну он такой хороший, совершенно по-детски воскликнула она, и он снова умилился. Он понял, что Мария Дмитриевна хотела сперва наговорить ему гадостей, но потом, видимо, сменила гнев на милость. Боится, что Мака уже засиделась в девках? Тёща? Это момент существенный, но нам, слава тебе, Господи, не придётся жить с ней под одной крышей, и у меня хватит ума и так, чтобы наладить с ней нормальные отношения, по крайней мере, я надеюсь на это. Мака протягивала ему телефон. Фёдор Васильевич. Что это ещё за Фёдор Васильевич? Я ж же твой жених. Зови меня просто Федя, или на худой конец Фёдором. Федя. Поцелуй меня ещё. Мака проводила Фёдора на вокзал, дождалась отхода поезда и в состоянии близком к помешательству побрела пешком в гостиницу. Она то и дело щипала себя не приснился ли ей этот сказочный вечер если бы её спросили сейчас что такое счастье она бы не задумываясь ответила сегодняшний вечер она могла предположить всё что угодно но только не такое развитие событий впрочем она то и дело одёргивала себя утро вечера мудренее Не надейся, пока ни на что не верь. На так хотелось верить. Мака вывел её из раздумий голос Ангелины. Где тебя черти носят и что всё это значит? Мака словно очнулась. Что? Вы о чём? Ангелина Викторовна Мне звонила твоя мать. Она в панике. А, а, а Ангелина Викторовна, это всё правда? Что? Правда? А что вам сказала мама? Поосторожнее, Челомака. А вдруг мама звонила Ангелине раньше, ещё до их звонков? Мало ли что бывает, а ей не хотелось выдавать свою тайну. Что Головин просил твоей руки? Правда? Это Вы мне удачу принесли, ваши бусы. Вы так искренне пожелали мне счастья. И она бросилась в объятия Ангелины Викторовны. Погоди, бака, ну ведь это чушь. Он, вероятно, был пьян. Нет. Мы пили только вино. Нализаться можно и вином. Нет. Он не нализался, он просто был весёлый. Он такой Я умираю от счастья, Ангелина Викторовна. А если завтра утром он проснётся и даже не вспомнит. Вспомнит? Может, ему это будет неприятно, но вспомнить, он вспомнит. Вы не думаете? Я всё понимаю. И про разницу в возрасте, и про то, что с бухты-барахты, но разве так не бывает, чтобы первого взгляда бывает, я знаю. А даже если ничего и не будет, всё равно, что? Всё равно. Всё равно сегодняшний вечер никуда уже не денется, его никто не отнимет. И тебе этого будет достаточно. Нет. Но обида она забудется о то, что было сегодня никогда. Эх, смотри, какая обида. Иная обида перешибёт любые приятные воспоминания, поверь мне, с горечью сказала Ангелина Викторовна. У вас уже было что-то? Нет. Мы только целовались. И он сказал маме, что влюблён как бобик. Счастливо расхохоталась Мака. Ангелина смотрела на неё с грустью. Ангелина Викторовна, а как вам показалось? Мама настроена против него? О, нет, насколько я поняла, мама просто немного напугана такой внезапностью, но супер. Я уверена, он ей понравится. И бабушка будет в восторге. А вот папа, ну папа сейчас не в Москве. А когда он вернётся, Мы поставим его перед свершившимся фактом мака. Давай всё-таки до утра. Не будем торопиться с мечтами и планами. Да-да, вы правы. Ой. Ангелина Викторовна, я чувствую. Всё всё будет прекрасно, замечательно. Я чувствую. У меня интуиция. Дай тебе Бог. Но утром Фёдор Васильевич не передумал. Он проснулся в таком превосходном расположении духа, что даже тесный и неудобный гостиничный номер показался ему прилестным угольком. Вы влюблены, друг комуй Фёдор Васильевич польши влюблены и вам, похоже, отвечают взаимностью. А тут ещё в чердачное оконце проник солнечный луч и жизнь показалась ему поистине прекрасной, и это благодаря маке, моей маке. Интересно, она понравится Дуське? Дуськой звали его младшую сестру Евдокию, которую он весьма почитал за её рассудительность и вообще нежно любил. А ещё он любил своих племянников: Федьку младшего, умнейшего парня 12 лет, и маленькую толстую шурку. Это была его семья. Дуська одно время пыталась женить его на ком-то из своих многочисленных подруг и приятельниц, но когда Все приемлемые кандидатуры были им забракованы, махнула она брату рукой. Всё, я умываю руки, заявила она исчезая. И вот он нашёл Маку. Какое прилесное, весёлое существо, открытое, с ней легко будет жить. О ней приятно будет заботиться, покупать подарки. Интересно. Она уже встала. Ах, как хотелось бы отчутиться сейчас, рядом с ней. Наслаждаясь всеми этими не слишком глубокими мыслями, он пошёл бриться. А что? Я ещё вполне гожусь в женихи. 20 с половиной лет разницы? Ничего ракового. Мне будет 60, а ей 40. Нормально. И быт устроится. Она похожа такая домовитая, уютная. Надо поскорее ей позвонить, а то беднёшка небось терзается. Не передумал ли этот старый хрыч?